Глава девятая. Вернувшись в усадьбу, я сразу поднялся в свой кабинет. Усталость свинцовым плащом давила на плечи, но я понимал, все самое сложное впереди. Слишком многое зависело от моих действий. Лехтенштейн, этот маленький клочок земли, затерянный среди гор, стал моим новым домом, и я должен был его защитить.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 Удивился я, с такими таранами. Дело в том, покачал головой скала, что оружие, скорее всего, было артефактное. Обычная медицина оказалась бессильна. Целители говорят, что пули и клинок как будто прикипели к его телу. Они не могут их вытащить без необратимых последствий для организма. Дядя Кирь, свяжись с ним. Скажи, что я жду его здесь, в усадьбе.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 На груди барона под рубашкой виднелась окровавленная повязка. Из-под нее, сквозь тонкую ткань, проступали очертания застрявшего кинжала. Я вышел им навстречу. «Барон Перельман», — сказал я, подходя ближе, — «рад вас видеть. Проходите, пожалуйста». Мы прошли в дом, и я провел их в свой кабинет. Перельман, тяжело опустившись в кресло, поморщился от боли ну рассказывайте, как это произошло?» – спросил я, подходя к нему. «Засада!» – с трудом произнес он слабым и хриплым голосом. «Эти ублюдки! Они подкараулили меня, когда я возвращался из лаборатории. Мои гвардейцы прикрыли меня, но многие из них погибли, защищая меня». Я активировал дар, сканируя его тело на народные предметы.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 Я взял со стола деревянный брусок и протянул его барону. Перельман расстегнул рубашку и зажал в зубах деревяшку. На месте пулевого ранения была огромная гноящаяся рана. Кинжал, торчащий из спины, был покрыт черной, будто сажа коркой. Я сконцентрировался, направляя свою энергию в его раны. Пули и кинжал, словно притягиваемые магнитом, начали медленно выдвигаться из его тела. Через несколько минут они лежали на столе, по-прежнему излучая темную ауру. Фредерик обработал раны Перельмана своим специальным составом, который стимулировал регенерацию тканей и наложил повязки. «Через несколько дней вы будете как новенький», – подмигнул я барону. «Спасибо, Теодор, ты спас мне жизнь». Я с интересом осмотрел пулю и кинжал, лежащий на столе.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 И теперь они только и ждут твоего сигнала. Когда ты собираешься действовать, Теодор? Скоро, — ответил я. Очень скоро. Перельман кивнул, поднялся с кресла и, несмотря на боль, уверенно направился к выходу. Теодор, — сказал он на прощание, — я в деле. Если тебе понадобится моя помощь, ты всегда можешь на меня рассчитывать.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 Центр Вадуца, речной квартал, княжество Лихтенштейн. Жизнь в речном квартале, некогда тихом и спокойном районе, превратилась в кошмар. В последнее время здесь стало опасно. Война с Австро-Венгрией, хаос в городе, да и княжеская власть, казалось, совсем забыла об этом районе, оставив его жителей на произвол судьбы. Полиция, если появлялась здесь,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 Их небольшой трехэтажный домик с облупившейся краской и покосившимся крыльцом казался им теперь не надежным убежищем, а хлипкой клеткой, запертой в мире полном опасностей. Глава семьи Михаил Завьялов был простым рабочим на мебельной фабрике, которая закрылась еще в начале войны. Его жена Ольга работала в небольшой пекарне, но и та закрылась несколько недель назад.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 а те немногочисленные лавки, которые еще работали, заламывали такие цены, что купить что-то съедобное было практически невозможно. Даже обычный кусок мяса стал для них роскошью. «Мама, я хочу кушать», – жалобно прошептала Василиса. «Потерпи, милая», – с горечью в голосе ответила Ольга, гладя ее по голове. «Папа что-нибудь придумает».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 но каждый раз возвращался домой с пустыми руками. Его били, отбирали деньги, один раз даже угрожали ножом. Речной квартал стал прибежищем для грабителей, которые, пользуясь безвластием, творили здесь все, что хотели. Да и тени, эти порождения тьмы все чаще появлялись на улицах, наводя ужас на жителей. Князь Бобшильд,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 «Да это же гвардия Теодора Вавилонского!» – прошептал Михаил, не веря своим глазам. «Неужели они приехали, чтобы помочь нам?» – с надеждой в голосе спросила Ольга. Они с нетерпением наблюдали за происходящим. Машины остановились у дома напротив, того самого, где поселились тени. Из бронетранспортеров выскочили гвардейцы в боевых доспехах и, заняв позиции, начали штурм. Раздались взрывы и выстрелы. Речной квартал, еще недавно погруженный в тишину, теперь напоминал поле боя. Но в этот раз жители не испытывали страха. Они с надеждой смотрели на то, как гвардия Вавилонского сражается с тенями, защищая их дома и жизни. «Они не оставили нас!» – прошептала Ольга, сжимая руку мужа. Михаил молча кивнул, соглашаясь с ней.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 Спросил Боря, настороженно глядя на меня. «Там...» Я указал пальцем на трехэтажный дом, окна которого были темными и безжизненными. «Целое гнездо. Надо зачистить». «Тогда чего мы ждем?» Засуетился Боря, напяливая свой нефритовый костюм. «Пошли, наваляем этим тварям!» «Скала, буран, лис, кувалда, шмель, малой...» Обратился я к своим гвардейцам по рации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 Я создал вокруг себя защитный кокон из нефритовой пыли и вошел в дом. Запах тлены и гнили ударил в нос, вызывая тошноту. На стенах кровавые следы, на полу обломки мебели и... тела. Много тел. Мужчины и женщины. Все они были разорваны на части, словно дикие звери устроили здесь кровавую бойню. «Проклятые тени!» – выругался я, сжав кулаки.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 В одной из квартир было логово. Тени спали, свернувшись бесформенной сгустки тьмы. «Они все здесь», — указал я своим людям на нужный проход, в котором отсутствовала входная дверь. «Я выкурю их на нас. Будьте готовы». Активировав дар, я начал нагревать стены, чтобы тени не смогли покинуть помещение и вышли прямо в нашу сторону. Твари тут же начали просыпаться.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 Когда мы приехали на торговую площадь, гвардейцы направились прямиком в свои казармы. А я увидел, что моя лавка выглядела так, будто ее пытались взять штурмом по меньшей мере раз тридцать. Дверь пошарпана, потому что ее пытались выломать. стекла в царапинах, их хотели разбить. А стены сплошь усеяны следами от пуль изрывчатки. Я вошел внутрь и спустился в мастерскую, где мои големы-ювелиры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 и усовершенствуя оружие для гвардии, затем поднялся наверх и собрал своих людей. — Так, господа, — сказал я, — грузим все это добро в машины, часть отправим тенеборцам, остальное разбирайте на собственные нужды. Через час все было готово. Собрав все необходимое, мы с небольшой группой гвардейцев отправились к тенеборцам. Нас встретил Андрей Сорокин.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 Крикнул он. «Кажется, нас заметили!» Виктор, уходя от обстрела, резко набрал высоту и направил вертолет в сторону Вадуца. Я стоял на вершине новенькой башни, возведенной всего несколько минут назад с помощью моего дара, замаскированного под использование древнего артефакта, и ощущал, как ветер треплет мои волосы. Внизу под укрепления раскинулась долина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 обвиняя меня в измене и предательстве. Князь Роберт Бобшильд, одурманенный властью, называет меня врагом народа, агентом Австро-Венгрии, пособником теней. Он лжет. Я никогда не предавал свою родину, и я всегда буду защищать Лихтенштейн, ставший моим домом. Я обвел взглядом раскинувшийся внизу пейзаж. Зеленые поля, синие ленты рек, белоснежные шапки гор —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 Я призываю всех честных граждан Лихтенштейна объединиться и стать на мою сторону. Вместе мы сможем победить. Мы сможем защитить наш дом и построить новое будущее. Будущее, в котором не будет места тирании и предательству. Присоединяйтесь ко мне. И мы вместе дадим отпор врагу, который не только в нашем княжестве, но и за его пределами. Врагу, который сейчас ждет и готовится нанести по нам новый удар. «Мы должны быть готовы к этому! Мы должны стать сильнее!» Закончив свою речь, я спустился вниз и передал телефон Борису, который ждал меня в машине. «Боря, перешли это видео Дарье Малиновской. Пусть весь Лихтенштейн услышит мои слова!» «Ну что, большая игра началась. Вот теперь будет по-настоящему жарко!»